Глава двадцать 23. Открыв двери Эллинга, я на секунду замешкался, пытаясь сделать правильный выбор. Выбор был невелик, и вскоре я уже опускал подъемник. Чисто внешне Греветта произвела бы, конечно, более сильное впечатление, но в глубине души я, вероятно, все же предпочитал незаконченные лодки. Греветта была почти готова и во мне не нуждалась. Другое дело партнер, над которым еще предстояло работать. Как только катер оказался в воде, я завел мотор и задним ходом выбрался из Эллинга. Отойдя подальше от причала, я развернулся, чтобы попасть в старое русло Таллалы, и взял курс на юг, чтобы забрать Синди и Энни. Они жили в небольшом двухкомнатном коттедже на берегу одного из впадавших в озеро ручьев. Как и у старой рыболовной базы, где мы с Мэем иногда ночевали до постройки нашего дома, характеру коттеджа определённо был, а вот всего остального не хватало. Когда гидроинженеры затопили стоящий в котловине Бёртон, вода поползла вверх по склонам Аппалачских гор в наших местах ещё не слишком высоких, образуя длинные и узкие, прихотливые, изогнутые заливы наподобие скандинавских фьордов, на берегах которых Вскоре выросли многочисленные летние коттеджи, или, если позволяли размеры кошелька, роскошные дома со всеми удобствами. Один из таких заливов носил название Wildcat Крик» по названию впадающего в него ручья. Поэтому-то ручью мне и нужно было подняться почти на целую милю. В своем верхнем течении он был довольно узким. Над водой склонялись многочисленные деревья, И почти с каждого свисала тарзанка, но в целом окружающий пейзаж все еще выглядел на редкость живописно. Там, как говорила мне Синди, и ее родители в середине пятидесятых купили летний дом, сахарный домик, как они называли его между собой, чтобы проводить там отпуска или выходные. Вскоре я его увидел. К дому вел прорытый вручную короткий канал, заканчивавшийся небольшим причалом. Канал был совсем узким, лишь втрое шире хакера, но выглядел достаточно глубоким. Тем не менее, я заглушил двигатель и сняв с борта весло, промерил им глубину. Только убедившись, что хакеру ничто не грозит, я отважился подойти к причалу. Берег в этом месте был невысок, поэтому даже не выходя из катера, я разглядел в окне сахарного домика Синди. Она стояла, склонившись над раковиной. Энни что-то делала в тени у задней двери коттеджа. Ее я заметил раньше. С первого взгляда я понял, как сильно она изменилась. Девочка, которую я встретил в городе, выглядела теперь еще более хрупкой и болезненной и куда менее жизнерадостной. Передвигалась она короткими неуверенными шажками, бережно держа на отлете левую руку в неуклюжем лобке, который казался огромным, хотя и был совершенно нормального размера. На голове у Энни была старая бейсболка козырек который скрывал половину лица. Надувной спасательный жилет ядовито-оранжевого цвета делал ее похожий на поплавок или буй. Я привязал катер к какой-то торчащей из воды палке, и Энни, увидев меня, помахала рукой, приглашая подойти ближе. Пока я поднимался к дому по некрашенным, потемневшим от времени деревянным ступеням, Девочка достала носовой платок, прижав его к губам, она несколько раз громко кашлянула и улыбнулась. Взглянув на нее вблизи, я еще раз убедился, что она действительно выглядит так, как свойственно тяжело больным детям. Казалось, один неосторожный толчок, и она сломается, треснет, как яичная скорлупа. Эта бледность, робость в движениях, а главное, отсутствие блеска в глазах проистекали от неуверенности в будущем, от сознания того, что жизнь вовсе не бесконечна. Подобное я видел, наверное, тысячу раз, и точно такие же признаки я наблюдал в свое время у Эммы. В дни, когда ее самочувствие было особенно скверным или вовсе отвратительным, она пыталась подбодрить меня, цитируя книгу притч Соломоновых: «Веселое сердце благотворно, как врачевание, А унылый дух сушит кости, говорила она, воздевая вверх палец и слегка вздергивая подбородок, что обычно вызывало у нее приступ кашля. Эння определённо нуждалась в благотворном врачевании. Подойдя к девочке вплотную, я увидел рядом какую-то коробку или ящик около двух квадратных футов в основании и примерно двух с половиной футов в высоту. Сколоченный из обрезков рейк и досок, он был несколько кривобок и опирался на четыре грубые ножки, благодаря которым днище немного приподнималось над землей. Стенки его были обиты мелкой металлической сеткой, и только верхние шесть дюймов были затянуты гладким и плотным нейлоном. Никакой крышки у ящика не было. Почувствовал я и запах. От ящика неприятно пахло какой-то гнилью. Заглянув в него, я увидел три или четыре недоеденных картофельных ломтика, кусочки нарезанных овощей и, как минимум, десять тысяч сверчков, которые ползали по железной сетке, сидели на полу, на стенках или друг на друге. "Это мой сверчковый садок", шепотом сообщила Энни. Я кивнул, не в силах оторвать глаз от насекомых, которые кишели на дне ящика. Я их выращиваю и продаю в рыболовные магазины, как наживку. Обычно их берут по два доллара за дюжину, а продают по четыре. Вот не думал, что сверчки пользуются таким спросом. Энни слегка наклонила голову. Отдыхающие любят ловить рыбу на сверчков. Вот мы с тётей Сиси придумали выращивать их на продажу. Я уже год этим занимаюсь. Я снова кивнул. Я отвел взгляд от кишащего сонмища. Летом я каждый месяц продаю около десяти дюжин, иногда пятнадцать. Это от двадцати до тридцати долларов в неделю, а мне летом почти нечего делать. Энни посмотрела на меня и улыбнулась. К тому же это совсем легкая работа, правда?" "Точно. В этом году я на одних только сверчках заработала почти шестьсот долларов, а здесь в этом ящике их тысячи на две, если только они не передохнут. Дорогой ящичек. Да. уж». Энни заглянула в садок. Некоторое время мы в молчании созерцали живой хаос, потом девочка добавила: Вообще-то, если подумать, даже странно. Что странно? То мне приходится продавать сверчков, чтобы купить на эти деньги чье нибудь сердце. Да, можно смотреть на дело и так. Мы вместе стали спускаться по лестнице, и хотя в ней было совсем мало ступенек, когда мы добрались до причала, у Энни дрожали ноги, а на лбу проступила испарина. Я завел двигатель и стал ждать Синди, которая, заслышав работающий мотор, выбежала из кухни, на ходу вытирая руки полотенцем. Пока она спускалась, я поднял Энни на руки и посадил в лодку. Притворяясь, будто поправляю на девочке спасательный жилет, я одной рукой нащупал пульс лучевой артерии. Энни посмотрела на меня снизу вверх. Она приподняла брови, а следом стала подниматься, наполняясь воздухом и ее грудь. Этот вдох был, скорее всего, намеренным. Так Энни могла бы вздохнуть по просьбе врача, собирающегося выслушивать ее с помощью стетоскопа. Вот только сейчас никто ни о чем ее не просил и я невольно насторожился я много раз слышал как точно так же вздыхает эмма знал что это стоит ей огромных усилий но вот девочка выдохнула и даже заулыбалась от удовольствия должно быть это было очень приятно хотя бы в течение двух-трех секунд не задыхаться и не испытывать недостатка воздуха. заглушив двигатель я продекламировал нараспев. Стрелу из лука я пустил, не знал я, где она упала, напрасно взор за ней следил. Она мелькнула и пропала. На ветер песню бросил я, звук замер где-то в отдалении. Куда упала песня моя, не мог сказать я в том мгновении. Немного лет спустя, потом Стрела нашлась в сосне у луга. Свою же песню целиком нашёл я в тёплом сердце друга. Энни снова подняла брови, снова с усилием втянула воздух и снова осела внутри своего спасажелета. "Это опять Шекспир?" спросила она с улыбкой. "Нет," ответил я. "Это Лангхелло." Синди улыбнулась и сев в лодку, в свою очередь, глубоко вдохнула свежего речного воздуха. Вся разница между ней и Энни заключалась лишь в том, что с каждым вдохом она получала свою порцию кислорода, а девочка нет. Откинувшись на спинку сиденья в среднем кокпите, Синди запрокинула голову, так что ее волосы рассыпались по полированной деке, а в стёклах темных очков отразились небо и редкие барашки облаков Глядя в зеркальце заднего вида, я машинально отметил, что сегодня Синди выглядит иначе. Удобную сугубо утилитарную одежду, в которой я видел ее на прошлой неделе, она сменила на короткие джинсовые шортики. Было похоже, что она сама отхряпала их от штанин и на белую хлопчатобумажную блузку с коротким рукавом. На ногах у нее были пляжные сандалии, на голове бейсболка с эмблемой Джорджио Булдогс. Этот наряд не только придавал Синди вид человека, который собрался насладиться давно заслуженным отдыхом, но и позволил мне, как следует, рассмотреть ее фигуру, которая прежде была скрыта просторной ковбойкой и потертыми джинсами. Сейчас Синди меньше всего походила на кассиршу из провинциального универмага. И я поймал себя на том, что мне очень трудно ее не разглядывать. Я, впрочем, надеялся, что она этого не заметит. У трансмиссии Velvet Drive есть только три положения: вперед, назад и нейтральная. Как и большинство катеров, хакер набирал скорость не за счет переключения на более высокие передачи, а за счет увеличения числа оборотов двигателя. Рукоять коробки передач, с помощью которой Трансмиссия переключалась в одно из трех упомянутых положений, торчала изнастила палубы прямо перед деньем. Показав на него девочке, я попросила ее мне помочь. Сейчас нам нужно будет плыть вперед, так что возьмись за рычаг, слегка утопи, а потом толкни вперед». Поняла? Энни утвердительно кивнула и, ухватившись за рычаг обеими руками, попыталась сдвинуть его с места. Но это оказалось нелегко. Тогда девочка зажмурилась, еще крепче вцепилась в рукоятку и толкнула рычаг изо всех сил. Механизм негромко щелкнул, и мы на малом ходу двинулись вниз по течению Wildcat крик По пути к бухте мы миновали несколько очень солидных домов, которые выросли на берегах ручья за последние лет десять, все ближе и ближе подступая, собственно, к озеру. Энни изо всех сил вертела головой, разглядывая открывавшиеся слева и справа картины. Наконец она посмотрела на тетку, затем на меня. Я еще никогда здесь не бывала. Как можно жить почти у самого озера и ни разу на нём не побывать, удивился я, но тут же устыдился собственных мыслей. Глупый вопрос, конечно. Куда бы вы хотели попасть в первую очередь, спросил я. Туда. Энни показала на юг, и я переложил руль, разворачивая катер в нужную сторону. Современная береговая линия озера Бёртон повсеместно и довольно плотно застроена роскошными особняками, Причем для большинства владельцев это второй, а то и третий летний дом. Надо сказать, хозяева особняков не прочь похвастаться собственностью. Названия архитектурных стилей и имена знаменитых дизайнеров слетают у них с языка словно затверженные стихи. Ах, наш дом проектировал такой-то, ах, наш дом построен в таком-то стиле, характерном для такого то исторического периода или эпохи. Я не раз это слышал. Многие богатые люди, которых мне доводилось ремонтировать, Едва соскочив с операционного стола, сразу же приглашали меня в свой летний домик в Аспене, в Эйле на Бермудах или на озере Бёртон. Для многих это был единственный известный им способ сказать спасибо. В Последующие два часа мы двигались по весьма извилистой траектории, ибо каждый раз, когда что-то привлекало внимание Энни, я поворачивал катер в ту сторону, чтобы она могла удовлетворить любопытство. И надо сказать, этого времени нам вполне хватило, чтобы объехать почти всё озеро. Бухта Дикс-Крик, бухта Mockassin Creek, бухта Murrry. Глаза у Энни сверкали восторгом, с лица не сходила улыбка. Когда же я показал ей плотину, глаза ее сделались огромными, как полудолларовые монеты, рот округлился от изумления. Синди тоже заметно расслабилась. Я думаю, ей было приятно видеть улыбку на лице девочки. К тому же, она была рада обществу взрослого человека. На обратном пути Энни положила голову тетки на колени и задремала под шум двигателя. Зная, что сон пойдет ей на пользу, я махнул рукой Синди и спросил, не устала ли она. В ответ она кивнула, и я показал на озеро, предлагая продолжить экскурсию. Синди вновь кивнула, улыбнулась, издвинула бейсболку на затылок, и мы еще около час ушли на север вдоль восточного берега. Время приближалось к пяти, когда Энн не проснулась. Мы как раз миновали мост и находились неподалеку от лагеря ассоциации молодых христиан. Показав на восток, где виднелся дом Чарли и наш безымянный ручей, я сказал: "Вон там я живу". Этого оказалось достаточно, чтобы любопытство Энни вспыхнуло с новой силой. "Я хочу посмотреть", тут же заявила она. К подобному повороту событий я оказался не готов. Мне думалось, я только покажу им дом издали, и мы поплывем дальше, останавливаться я ни в коем случае не планировал. Синди за спиной девочки подавала мне знаки, мол это не обязательно, но Энни была настроена весьма и весьма решительно. К сожалению, у меня дома нет ни капельки лимонада, сказал я ей. Это неважно, она самодовольно ухмыльнулась. Я все равно его не пью, он слишком приторный. Делать было нечего. Я вошел в устье ручья, переключил двигатель на холостой ход и направил катер к причалу. Синди первая выбралась на доски и помогла мне привязать конец и вывесить покрышки амортизаторы. Я выключил моторы, взяв Энни под подмышки, поднял на причал. Оглядевшись по сторонам, обе дружно ахнули. Все вызывало их восхищение: и Эллинг и мастерская в горе, и дом едва различимый за густыми кронами кизилов. "Это все твое? — спросила Синди таким тоном, словно боялась, что сейчас откуда ни возьмись появится настоящий хозяин и угрожая дробовиком, потребует, чтобы мы убирались с его участка. Вместо ответа я повел их к лестнице. На ступеньках Энни инстинктивно схватила меня за руку. Пальчики у нее были тоненькие, холодные и слегка дрожали, и я невольно подумал, как хорошо мне знакомо это исполненное неуверенности прикосновение чужой руки. Кто посмел огонь схватить, кто скрутил и для чего, нервы сердца моего, чьей страшной рукой ты был выкован такой? Чей был молот цепичьи, чтоб скрепить мечты твои, в тот великий час, когда воззвала к звезде звезда, в час, как небо все зажглось влажным блеском светлых слёз, он, создание любя, улыбнулся на тебя. Тот же он тебя создал, кто рождение агнцу дал. Вот о чём я думал, пока мы поднимались по лестнице к дому. Мы были почти на самом верху, когда с другого берега ручья донёсся голос Чарли. "Партняшка, это ты?" "Да!" заорал я в ответ. "Тут со мной экскурсанты осматривают местные достопримечательности. Познакомься, Чарли, это Синди Макриди, а это Энни Стивенс." Чарли приветственно замахал белой тросточкой. Рядом с ним сидела Джорджия и внимательно смотрела на нас. Добрый день, леди. Вы обе выглядите очаровательно, просто очаровательно. Синди с легким недоумением посмотрела на меня, а Чарли тем временем застегнул верхнюю пуговицу рубашки, подтянул галстук и несколько раз повернулся вокруг своей оси, демонстрируя нам выходной костюм. Собираюсь на урок танцев, сообщил он. Как я выгляжу? На нем был синий в белую полоску костюм из шерцаккера и классические броги с перфорированными медальонами на отрезном мыске. Вы, Синди снова посмотрела на меня, и я подмигнул. Вы выглядите просто потрясающе! Я так и думал, отозвался мой шурин. И щелчком сбил с рукава несуществующую пылинку. Будем надеяться, что моим сегодняшним партнёршам я тоже понравлюсь, особенно тем, от которых приятно пахнет. Он улыбнулся и, взявшись за путеводный провод, протянутый от его дома к дороге, помахал нам рукой. До свидания, леди. И Чарли исчез за деревьями. Кто это? спросила Синди сосед. Я снова взял ее руку в свою и сделал шаг к дому. Чарли мой шурин. Он Я услышал, что Синди остановилась и вздохнула коротко и прерывисто, словно у нее вдруг перехватило горло. Сначала я подумала, она просто споткнулась, но потом до меня дошло, что я только что сказал. Моя жена Эмма приходила с Чарли сестрой, сказал я и обернулся. Она умерла пять лет назад. Тонкие пальчики Энни в моей руке напряглись, но вопрос в глазах Синди исчез. Впрочем, он тотчас сменился новыми вопросами, но на этот раз они были окрашены сочувствием. Синди могла понять мою боль, ведь она тоже потеряла близкого человека, сестру. "Извини", сказал я. "Но я В общем, Чарли был и остался моим Шуриным. Грудь Синди поднялась и опустилась. Черты лица снова стали спокойными и расслабленными. Мы вместе реставрируем лодки, добавил я. А еще мы с Чарли вместе построили этот дом. Энни вцепилась в мою ладонь и не сильно потянула на себя. Но ведь он же слепой. "Да", ответил я, следя за тем, как на другой стороне ручья мелькает между древесными стволами синий с белым костюм Чарли. Только ты не говори об этом ему, хорошо? Энни улыбнулась, кивнула, и мы двинулись дальше. Но когда лестница закончилась, она снова спросила: "Он назвал тебя портняшкой, да?" Я кивнул и пропустил Энни и Синди на заднее крыльцо. Там я рассказал им историю, как Чарли пытался использовать резинового Армстронга вместо Тарзанки и что из этого вышло. "Что это?" спросила Синди, слегка приподнимая голову и принюхиваясь, словно вдруг уловила какой-то очень приятный запах. Чем это так хорошо пахнет? Тут три варианта. Во-первых, может пахнуть мятой. Я показал на высокие зеленые растения, которые густо покрывали землю между домом и берегом. Эмма посадила ее здесь семь лет назад, когда мы только купили этот участок. С тех пор мята разрослась по окрестностям как самый злостный сорняк. С ней ни одна газонокосилка не справится. Синди и Энни улыбнулись. Во-вторых, может пахнуть розовой геранью. Вот она растет в горшке в углу. Она называется так не потому, что у нее розовые цветы, а потому что она пахнет не геранью, а розами. За этот запах я ее и купил несколько недель назад в вашем универмаге, между прочим. Наклонившись Синди оторвала у герани листок и растерла в руке, а потом понюхала пальцы. Ну и наконец я показал на открытые окна моей спальни на втором этаже. Колышки обычно не отличаются аккуратностью, так что возможно, это пахнет моими носками. Но я от души надеюсь, что ты имела в виду мяту или герань. Синди снова принюхалась. Мята. Это мята, точно. Если хочешь, можешь набрать немного, и я заварю нам чай с мятой, предложил я. Пока Синди рвала листья мяты, мы с Энни поставили чайник. В ожидании, пока закипит вода, я показывал гостям дом. Энни сразу же заметила большое количество набросков карандашом и углем и множество масляных полотен, занимавших почти всё свободное пространство на стенах, и спросила: "Ты любишь искусство?" "В общем, да. Эти картинки очень красивые", я кивнул. "А кто автор? Он из Нью-Йорка или из Лос-Анджелеса?" поинтересовалась Синди. "Ни то, ни другое", я покачал головой. Все это рисовала моя жена? Синди ничего не сказала, только сложила руки на груди, как бы замыкаясь в слегка отчужденном молчании. Но Энн продолжала с интересом все рассматривать. Я провел их по всем комнатам, за исключением одной моего кабинета. Дверь в него я постоянно держал запертой. Впрочем, я и сам редко заходил туда без крайней необходимости. На глаза Синди попался один из набросков Эммы с изображением озера. Она долго его рассматривала, потом сказала: "Я тоже больше всего люблю раннее утро, после восхода солнца, когда туман над водой начинает медленно таять, закручиваясь, как огромный вихрь". Она кивнула и снова всмотрелась в рисунок. "Твоя жена была очень талантливой. На кухне я взял из буфета три стакана и стал наполнять их льдом. Мне в голову пришла еще одна мысль. Я не показал вам мастерскую. Хотите взглянуть? Энни с энтузиазмом кивнула, а Синди разлила чай и вручила каждому по веточке мяты. Ледяной чай нас освежил и взбодрил, и отправляясь в мастерскую, мы чувствовали себя отдохнувшими. Словно не было многочасовой прогулки по озеру, которая, какой бы приятной она ни была, наверняка отняла у Энни немало сил. В мастерской я сразу включил освещение, нажал клавишу "Воспр" на сидипроигрывателе, и из колонок зазвучал Моцарт. "Значит, здесь вы ище Чарли работаете?" недоверчиво осведомилась Синди. Я кивнул. "Неплохое местечко, не так ли?" "Отлично", согласилась Энни разглядывая развешанные на стенах инструменты. Я объяснил, как мы с Чарли работаем над заказами. "И он действительно тебе помогает?" снова удивилась Синди. "Видела бы ты, как он орудует бензопилой. Да Чарли может за десять минут вырезать из бревна медведя или ангела. За прошедшие годы я тоже кое-чему научился, но по плотницкой части он по-прежнему даст мне сто очков вперёд. Ты шутишь. Вовсе нет, сказал я, показывая стальную балку и тали под потолком, с помощью которых можно было поднимать и перемещать громоздкие тяжелые предметы, вроде упомянутого бревна. У Чарли золотые руки, из него мог бы выйти отличный хирург, если бы он не предпочитал работать с деревом. Синди пристально посмотрела на меня и, слегка подавшись вперед, задала вопрос, который не давал ей покоя, наверное, с тех пор, как мы виделись у Энни в больнице. А ты что, разбираешься в... в медицине? Она хотела сказать в хирургии, но в последнюю секунду передумала. Я улыбнулся. Когда-то я кое-что читал, но все равно в этой области я дилетант. Синди с сомнением покачала головой и опять огляделась. Здесь так чисто, так хорошо все продумано, да и инструменты лежат очень удобно. Всё под рукой, ну просто как в операционной. Что я мог ей на это ответить?